Глава 21. Первый пациент Ланинна. Мы с Ремиджо вернулись в его офис. Он сказал мне, чтобы сделать заботу о ежах своей работой, нужно получить кучу разрешений. Мы тут же принялись за дело, написав заявки и заполнив бланки. Мы планировали оформить мой дом в Новелло как филиал Центра реабилитации диких животных в Кунео. Разные ведомства будут приезжать с проверками, и они будут очень строгими, так и должно быть, пояснил Ремиджу. Только если все будет в порядке, я получу официальное разрешение. Мы отправили первую заявку властям провинции. Когда мы, наконец, закончили заполнять бумаги, я задал Ремиджу вопрос, не дававший мне покоя Каково это отпускать животное? Я сбился со счета, сколько раз я это делал, и это всегда грустно. То есть нет, это очень хорошо, извини, попробую объяснить. Дело в том, что ты всегда должен думать о благополучии животного. Расскажу тебе про последний раз, так будет понятнее, — сказал он. Это был сокол. Как и всегда, я проверил атмосферные условия, термики, вес животного и мышечную массу. Все было благоприятным. поэтому я его отпустил. Он взлетел. Чем выше он поднимался, тем, казалось, больше уверенности и скорости набирал. Он кружил в небе, нарезая круги в воздухе. В чистом голубом небе он искал подходящий поток и нашел его. Широко расправив крылья, он некоторое время позволял потоку поддерживать его, словно зависнув в воздухе. Я подумал. Какое это должно быть прекрасное ощущение! И затем он спокойно улетел на северо-запад. Мимо деревьев вдалеке он превратился в темный силуэт, который становился все меньше и меньше, пока не стал точкой на горизонте. Что ж, в этот момент ты счастлив за него, но в то же время внутри испытываешь горечь из-за разлуки. и тебя охватывает страх, потому что ты понимаешь, что в будущем с ним может что-то случиться. Я всегда боюсь, что отпущенные на волю животные пострадают, и мне бы хотелось знать, как они живут дальше. Однажды, перед тем, как отпустить грифа, я за свой счет установил на его спине датчик GPS. Четыре тысячи евро, не мелочь какая-нибудь? Да, некоторые люди могут пойти в казино и поставить такую сумму на красное или черное. Я предпочел поставить их на спину грифа. Мы вольны делать свой выбор, верно? Но это настоящая радость знать, что он жив. И до сих пор летает. Его спасли в районе долины стура Монте, И когда пришло время, там я его и отпустил. GPS работает от солнечной батареи, поэтому подзаряжается автоматически. Теперь этот гриф в Уэске, в Испании. По крайней мере, оттуда был последний сигнал. Пока Римиджа говорил, вошла Карла, одна из его самых преданных и неутомимых волонтеров. Она услышала его рассказ и, повернувшись к Ремиджа, попросила, «Расскажи ему о змеи-яде». «Ах да!» — продолжил он. «Мы спасли обыкновенного змеи-яда, большую хищную птицу, вылечили его и затем вернули его ветру и небесам. Тремя годами позже он снова оказался у нас. С ним снова случилась беда. Мы безошибочно определили, что это он... узнав его по нашему браслету на ноге. Когда он поправился и пришел в форму, мы снова отпустили его. Теперь я повторюсь, приятно знать, что они продолжают жить. Когда мы попрощались, и я поехал домой. Заходящее солнце уже осветило небо своим огнем. Ведя машину, я обдумывал разговор с Ремиджу. Его слова на прощание отдавались эхом в моей голове. Животные удивительны. Они — сокровища. Все человечество должно относиться к ним с уважением и к природе. Иначе мы дойдем до точки невозврата. Может быть, мы уже до нее дошли. Через несколько дней в моем доме началась серия проверок. Шестеренки бюрократии пришли в движение. В начале июня я купил несколько больших клеток, которые поставил в одну из комнат, Это крыло дома предназначалось специально для ежей. Центр становился реальностью. Определиться с названием было несложно. Ланинна. Других вариантов не было. Так появился центр спасения ежей. Ланинна. Разрешения были получены и всеми подписаны. А потом появился первый ежик. Однажды утром мне позвонила Карла, волонтер, которую я встретил в центре в Кунео. Массимо, мы подобрали умирающего ежика на обочине. Думаю, надежды на спасение почти нет. Он в тяжелом состоянии, бедняжка. В любом случае, я привезу его тебе. Кто знает?» Ежика привезли. Карла была права. Его состояние действительно было ужасным. Это была очень худая самочка с темными иголками». Она долго пролежала на боку без движения, с трудом дыша открытым ртом. Время от времени она хрипела. Помимо всего прочего, у нее была тяжелая пневмония. Я предпринял все, что мог. Делал невозможное, провел ряд специфических лечебных процедур, а потом побежал за небулайзером, чтобы помочь ей дышать. Я провел остаток дня и всю ночь рядом с ней. Вокруг глаз у нее определенно был какой-то... Микос. Они были едва приоткрыты, но ее грустный взгляд из подопущенных век ранил мое сердце. Рассвет еще не успел прогнать темноту, когда появились первые слабые признаки улучшения. Немного, но достаточно, чтобы дать надежду. Я снял несколько коротких видео на свой телефон, которые я храню до сих пор, чтобы запечатлеть ее состояние. Карла позвонила мне, чтобы узнать новости. «Она все еще с нами», — ответил я. Карла не поверила своим ушам. Она была счастлива. Я добавил, что не могу с уверенностью сказать, что ее жизнь вне опасности, но это уже было похоже на чудо. Малышку облепили клещи, они были повсюду. На следующие выходные приехала Грета. Я познакомил ее с Селиной, больным ежиком. Да, я уже дал ей имя. Не смог удержаться. Мы с моей девушкой могли провести вечер субботы весело, отдыхая вместе. Вместо этого мы сели за работу и одного за одним снимали клещей с Селены. Бесконечное занятие. Потом Грета посчитала их. Более двух сотен. Они определенно внесли серьезный вклад в доведение бедняги до такого скверного состояния. Да не шли. И Селена поправлялась. наконец она могла встать. Когда ее состояние нормализовалось, я поместил ее в вольер с Ниной и нина на улице. Селина и Нина примерились друг к другу, фырка и пыхтя. Выяснив, что она старше и опытнее, Селина начала строить себе гнездо. Это было чрезвычайно увлекательно. Она набирала сено в рот и мастерски укладывала его под кустом розмарина, продолжительное время перемещаясь туда и обратно, потому что Ходила медленно, пока не закончила свою работу. Изумительное гнездо с одним входом внизу и другим наверху. Селина мирно гуляла по вольеру. Иногда, хотя это было непросто, она забиралась на крышу домика Нины и осматривалась оттуда. Я был счастлив. Первый ежик, поступивший в центр Ланина, был здоров и невредим.